История нашего партизанского соединения на этом не кончается. Мы подорвали еще две с лишним сотни вражеских эшелонов. Мы провели много боев, разгромили десятки карательных частей. С частями Красной Армии мы соединились только через несколько месяцев. Но гораздо раньше прорубили через немецкие линии свой партизанский коридор, по которому ввозили в партизанский край Сотни подвод с продовольствием, вооружением, боеприпасами. Наше соединение совместно с партизанским соединением Маликова в феврале 1944 года вело наступление на Ковель. И хотя город нам взять не удалось, но в бою этом легли многие сотни оккупантов, было подбито несколько танков и бронемашин. Но даже и после встречи с Красной Армией После расформирования основных сил нашего партизанского соединения организованные нами отряды продолжали биться с врагом в немецком тылу за пределами нашей Родины. Сформированная, подготовленная и вооруженная у нас партизанская бригада имени Ванды Василевской во главе с командиром Шелестом и комиссаром Кременицким ушла за БУК и еще несколько месяцев наводила страх на оккупантов. Мой заместитель по минно-подрывной работе осуществил свою мечту. Предвидения Димитрова подтвердились. Егоров вылетел с десантной группой на помощь восставшим словакам. Он, комиссар группы Мельников, один из лучших наших подрывников и еще двадцать партизан нашего соединения стали ядром крупнейшего многотысячного отряда в низких Татрах и бились с фашистами до прихода в Чехословакию Красной Армии. Много славных дел было совершено после того памятного заседания обкома. Заседание, на котором мы осознали, что хоть пока и не получили ни права, ни возможности именоваться легальным областным комитетом Коммунистической партии Украины, подпольщиками уже не были. И никогда не будем. Мы тогда поняли, что это большая победа. Москва, Житомир, 1951-1953 годы. Киев, 1975 год. Конец книги. И лебединых облаков земля берет за их закатом С печалью светлой молча смотрят на меня Рассея синие глаза Земля моя Я сын твоих берег Я землю русскую от не дрógов заберет. Я отдал все, что проще золотых Повек не замолкали соловьи. Земля моя, я сын твоих берез, березки белые от. в гости с родне моей берёзовые сны солдатом шёл я обогленной земле были темные закаты на натруженных дорог, как руки матери моей, земля моя, я сын твоих берёз, я землю русскую от недругов сберёг. Я отдал всё В рощах золотых Вовек не замолкали Соловьи Земля моя Я сын твоих берез Березки белые От бурь я уберег Чтоб вечно снились Родине моей Березовые сны Когда уйду в края Откуда нет дорог Я сам навек России стану сначала росными В стволах твоих берез Струится будет кровь to my own. Резки бели от буря уберем, што вечно смились родине мој.